Глава 11 Призрак причала. Лифт мягко вздрогнул и остановился. Дверь открылась, и Анна Стерхова вышла в прохладный коридор третьего этажа. Здесь было тихо, и казалось, что не только ковер, но и стены поглощали звуки ее шагов. Она шла по коридору, разглядывала номерки на дверях и мысленно рисовала схему расположения комнат. Номер убитого Воронина, 312-й, был центром лабиринт откуда расходились незримые пути и нити расследования. Стерхова наметила номера, которые ей предстояло проверить. 311, 313, 315, 309, ближайшие к месту преступления. Она подумала о японцах, живущих в 310-м, и вспомнила слова переводчицы, слышавшие щелчок замка и скрип двери. Приблизившись к номеру 313, Анна уверенно постучала. Через несколько секунд дверь приоткрылась, и в щель выглянула женщина, лет пятидесяти, с аккуратной короткой стрижкой, строго очерченным лицом и уставшими глазами. «Добрый день», — заговорила Анна. «Я следователь Стерхова. Провожу опрос по поводу того, что случилось в 312 номере. Могу задать вам несколько вопросов?» Женщина открыла дверь пошире. «А что произошло?» «Убийство», — сказала Стерхова, наблюдая за реакцией собеседницы. «Вы были в номере в начале одиннадцатого вечера два дня назад?» Женщина покачала головой. В тот день уезжала во Владивосток по своим делам, вернулась только позавчера поздно вечером, боюсь ничем не смогу помочь. «Понимаю», — кивнула Анна, стараясь не показать разочарования. «Спасибо, всего хорошего». Женщина закрыла двери, и коридор погрузился в вязкую тишину. Стерхова направилась к номеру 311 и постучала в дверь. Подождала, ответа не последовало, комната явно пустовала. Тогда она двинулась к номеру 309. На этот раз дверь открыл мужчина лет сорока, худой, с длинными волосами, неряшливо убранными хвост. Его внешний вид вопил о богемном образе жизни. Простите за беспокойство, моя фамилия Стерхова, я провожу опрос по поводу того, что случилось в 312 номере два дня назад. Мужчина помрачнел. «Да-да, я слышал про это. Ужасная история. Но, боюсь, от меня мало толку. Я тем вечером был в состоянии, непригодном для свидетельских показаний». «Но вы были в номере в начале одиннадцатого?» зацепилась Анна. Он усмехнулся и качнул головой. «Был, но уже совсем никакой. После ужина мы отмечали показ моего фильма. Я крепко выпил и к тому времени спал, как убитый. Простите за прозу жизни». Анна, понимающе кивнула и поблагодарила, испытав при этом легкое недовольство, и вновь ничего не прояснялось. Она подошла к номеру 315, настойчиво постучала, и дверь тут же распахнулась. На пороге стояла Виктория Гапова, раздраженная, с выражением недовольства на лице, которое лишь усилилась при виде стерховой. «Вы?» — Гапова смирила ее уничтожающим взглядом. «Что еще?» «Мне нужно задать вам несколько вопросов», — жестко сказала Анна, и, не дожидаясь приглашения, шагнула через порог, заставив Гаппова отступить. «Пожалуйста, проходите, располагайтесь, чувствуйте себя как дома. Не обращайте на меня никакого внимания», — съязвила Виктория, закрывая застерховую дверь. Проигнорировав ее сарказм, Анна спросила. «Вечер смерти Воронина. После двадцати двух часов вы были здесь в своем номере?» зло злоусмехнулась. Вы же видели, вечером я была в баре, напилась как последняя сволочь. Что еще вам нужно знать обо мне? Мне нужно знать, где вы были после двадцати двух часов, когда вы напились, не было и восьми. Для таких, как я, алкоголь работает по экспресс-программе, не успела моргнуть уже вне зоны действия. Два часа в отключке, и вот вам алиби с печатью. Этого недостаточно. Если честно, я действительно вырубилась. Сначала в баре, потом каким-то чудом доползла до номера. Все, занавес, финальные титры. Возможно, вы заметили кого-то на этаже, когда возвращались в номер? Или выходили в коридор после десяти часов вечера? Спокойно спросила Стерхова, внимательно следя за ее лицом. Виктория махнул рукой. Видела стены коридора, они, кстати, качались. И вот что, дорогуша, хватит изображать из себя сыщика. Лучше займитесь чем-нибудь полезным, например, пишите свои детективы. Они смотрели друг на друга секунду-другую, и в их взглядах было все. Неприязнь, подозрение, азарт, нежелание уступать. «Что?» — взадиристо воскликнула Гапова. «Думаете, я что-то скрываю?» «Вы слишком артистично изображаете, что вам нечего скрывать». Стерхова вздохнула и выдохнула, чувствуя, как ее распирает злость. Усилием воли она удержалась от резкости и снова спросила. «Вы точно ничего не припоминаете?» «Точно!» — рявкнула Гапова. — Хорошо, — тихо сказала Стерхова и сделала шаг назад. — Извините за беспокойство. Она вышла в коридор в плохом настроении, внутренний голос подсказывал. Гапова что-то скрывает, причем вполне осознанно. Остановившись перед номером 310, который занимали японцы, Анна сделала шаг к двери. Но, подумав, решила подождать, пока оперативник Лев Петров соберет о них информацию. После этого он задаст вопросы гостям из Японии. Анна развернулась и направилась к лестнице, спускалась вниз почти механически. Мысли беспорядочно метались между беседами с постояльцами третьего этажа. На площадке второго этажа Стерхова столкнулась со Стасом Вильяминовым. Он был в приподнятом настроении, что разительно контрастировал с ее собственным. «Анна, рад, что встретил вас именно сейчас», — широко улыбнулся он. — Честно говоря, расстроился, узнав, что вы ушли из жюри. — Без вас обсуждения лишатся остроты. Я так надеялся на скандал. — Скандалов вам хватит, — Стерхова смотрела ему в лицо. Бельяминов растерянно моргнул, его улыбка сделалась неуверенной. — Я просто пытаюсь разрядить обстановку, как идет следствие. Ее взгляд был холодным и равнодушным. — У меня к вам есть пара вопросов. Нужно, чтобы вы ответили честно. — Конечно, Анна Сергеевна. Что именно вас интересует? — Вспомните вечер убийства Воронина. Да — Да-да. — Вопрос первый. Во сколько в ваш номер пришла Румику Хирану? — Вопрос второй. Провела ли она с вами всю ночь до утра? После этих слов лицо Вильяминова исказил всепоглощающий ужас. Его правый глаз задергался, губы мелко задрожали. Он огляделся по сторонам в поисках возможных свидетелей. — Анна, ради бога! Его голос охрип и стал еле слышно «Пожалуйста, давайте без этого. Если об этом кто-то узнает, я пропал. Тогда мне конец, понимаете?» Стерхов смотрел на него с непроницаемым выражением на лице. «Это не ответ, нужны конкретное время и однозначное подтверждение». Вильяминов опустил глаза и обреченно прошептал. «Я скажу, но это должно остаться строго между нами. Если узнает тесть, я лишусь не только работы». «Тесть?» — нахмурилась Анна. Стас взглянул на нее глазами, полными страха и мольбы. — Отец моей жены — непростой человек. — Кто он? — спросила она. — Мэр Владивостока, — выдохнул Бельяминов. Стерхова покачала головой. — Сочувствую, но сейчас это не имеет никакого значения. — Ответьте мне на вопрос. Румика Хира, она действительно была с вами той ночью? Бельяминов огляделся жалко и беспомощно, отвел глаза в сторону, и его плечи сутулились. Она была у меня, пришла в десять вечера и осталась до утра. И если хотите знать, Стерхова прервала его жестом, не давая закончить. Этого достаточно, но если вы соврали или чего-то не договариваете, последствия будут хуже, чем простой семейный скандал. Бельяминов слабо кивнул, и лицо его стало пепельно серым как после долгой болезни. Она обошла его и направилась по коридору второго этажа к кооперативному штабу. Там в одиночестве Истерхова просидел довольно долго, изучала документы, просматривала записи опросов, выстраивала версии, на первый взгляд маловероятные, однако на второе вполне допустимые. Незамеченные раньше совпадения начали складываться во вполне понятную картину, даты, имена, мелкие детали, все, что раньше ускользало, теперь всплывало на поверхность, перечитывая протоколы из записи, она замечала. Уж больно гладкими были показания, как будто их давали не те, кто прожил ситуацию, а те, кто создавал впечатление. Пододвинув к себе ноутбук, Анна включила фильм про океаниду и нашла фрагмент ее проводов. Она двигала мышкой по экрану, задерживая взгляд на отдельных видеокадрах. Прислушивалась к интонациям закадрового голоса Воронина. «Вот этот момент, этот взгляд», — Стерхова приблизила лицо к монитору. Отец смотрел на неизвестного в полосатом свитере и что-то говорил. Тот в ответ улыбался. Они точно пришли сюда вместе или же были знакомы и встретились? Анна не могла ничего объяснить, но нутром чувствовала, здесь что-то есть. И чем дольше она сидела у ноутбука, тем отчетливее понимала. Разгадка убийства Воронина ближе, чем кажется. Но только к ней нельзя подступиться в лоб, нужно подойти со стороны, где никто не ждет. Тяжелые низкие облака за окном совсем перекрыли солнце. Свет настольной лампы падал на ее лицо, освещая усталые глаза и напряженно сведенные брови. За окном тихо шуршал дождь. Теперь было окончательно ясно, свитер, который лежал в витрине музея рядом с оперативной фотографией убитого, принадлежал человеку с кадров кинохроники, тому, кто стоял рядом с ее отцом на причале. Она открыла на телефоне фотографию трупа из музея. Сходство с приятелем отца было неоспоримым. «Никто не заметил, а он заметил», — подумала стерхова. Воронин раскопал то, что не разглядели все остальные, следователи, эксперты и те, кто пересматривал эту кинохронику позже. Теперь Анна знала наверняка, Воронин не случайно пригласил ее на фестиваль. Он вычислил личность ее отца и предположил, что девочка рядом с ним — это она. Воронин хотел поговорить с ней, узнать что-то важное, но кто-то решил, что он зашел слишком далеко. В комнате стояла тишина, нарушаемая лишь размеренным стуком дождевых капель по карнизу окна. Стерхова потянулась к телефону и набрала номер полковника Савельева. Юрий Алексеевич ответил заспанным голосом. — Что случилось? — Простите, — сказала Анна, — время не ждет у меня важные новости. — Выкладывай, если так. Она подробно, шаг за шагом, пересказала все, что удалось раскопать, разложила по пунктам каждую деталь. Савельев слушал молча, время от времени прерывая ее короткими уточняющими вопросами. Когда она закончила, наступила долгая и тяжелая пауза. «Значит, ты считаешь, — произнес он наконец, — убийство Воронина связано с делом неизвестного исчезновения исчезновением океаниды? Хочешь открыть оба дела?» «Да, Юрий Алексеевич, хочу». — решительно заявила Стерхова. — Я уверена что кадры, неизвестные удалили из фильма намеренно. Именно они и стали мотивом для убийства Воронина. Савельев гулко вздохнул. — Три дела одновременно. Это слишком большая нагрузка. Ты понимаешь, на что подписываешься? Другого выхода нет. Здесь все переплелось. Не разобравшись с этими делами, мы не найдем убийцу Воронина. Я отдаю себе полный отчет. Анна слышала, как Савельев дышит, размышляя над ее словами. Когда он заговорил, голос его звучал непривычно сдержанно. — Хорошо, завтра утром отправлю в ОВД светлые гавни необходимые документы. Анна благодарно кивнула, как будто полковник мог видеть ее за тысячи километров. — Спасибо, Юрий Алексеевич, обещаю приложить все усилия. Положив трубку, стерху откинулась в кресле, но, почувствовав облегчение, она вместе с тем ощутила растущее беспокойство. Пути назад больше не было. Она сделала выбор и собиралась идти до конца.